Они постараются это замять. А то им придется признать, что повесили невиновного. Кажется, даже Сэм Мэнли больше не сомневается. Я убедил его, когда рассказал, что слышал той ночью. Слышал-то я, правда, меньше, чем рассказал, но и этого достаточно. Ну да что думать о прошлом? Она видела с ним и все тут. Но больше она никогда его не увидит. Разве что на небесах. Что же...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 В нем скорее звучали требования, чем просьба. «Относительно Лу?» «О чем именно?» С притворным спокойствием спросил Пендекстер. «Так вот», — сказал Колхаун, как будто не решаясь начать этот разговор или же просто притворяясь, что колеблется. «Я... я хотел... Я предпочел бы», — сказал плантатор, воспользовавшись паузой. «Я предпочел бы пока не говорить о ней».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 И ты, Кассий, знаешь это не хуже меня. Я знаю только одно, что я твердо решил обзавестись семьей и хотел бы, чтобы хозяйкой касадель Карво стала Лу, а не какая-нибудь другая женщина. Эти дерзкие слова больно ранили Вудли по Эндекстера. В первый раз ему дали понять, что он больше не хозяин касадель Корво. Хотя это был только намек, он прекрасно его понял».